Глава двадцать третья. Не мужчина, а золото. «И что бы ты без меня только делала?» Самодовольно пробурчал Роман, не без усилий откупоривая дверцу щитка. «Сидела бы, наверное, до первого пришествия, ждала, пока свет включат». Я цокнула языком и закатила глаза, сложив руки на груди. «Кто бы говорил?» «Сам-то вообще сначала подумал, что моя варочная поверхность каким-то хитрым способом включается. Тоже мне гений». «Ничего ты не понимаешь. Может, это был просто предлог?» Прокряхтел Кораблев, наклоняясь к щитку и засовывая в него руку. Я не успела ничего ответить, потому что под его пальцами вдруг как заискрило... А потом раздался глухой хлопок, и горе-электрика отбросила назад с такой силой, что он не удержался на ногах и повалился на пол. Я взвизгнула и метнулась к Кораблеву, перепугавшись не на жизнь, а на смерть. «Божечки, Ромочка, ты живой!» Он лежал на спине с закрытыми глазами и не двигался. Опустилась перед ним на колени, трясущимися руками ощупывая его неподвижное лицо. Будто это могло чем-то помочь. «Ромочка, миленький, очнись. Открой глаза, ну!» От паники никак не могла сообразить, что же мне делать. Искусственное дыхание? Непрямой массаж сердца? Или брызнуть ему в лицо водой? Господи, только бы все обошлось! «Можешь целовать меня сколько хочешь. Можешь приставать как угодно, слышишь?» «Только открой сейчас же глаза!» Мысленно надавала себе оплеух. «Так, соберись, Оксана!» Первая помощь пострадавшим при ударе током. «Ох, уроки ОБЖ я в школе прогуливала. Вот идиотка-то была!» «Ладно, для начала надо понять, дышит ли он!» Наклонилась близко к его лицу губами пытаясь почувствовать дыхание. И к великому облегчению тут же уловила отчетливое движение воздуха. Но не успела я как следует обрадоваться этому факту, как меня вдруг сгребли в охапку и резко перевернули на спину, подминая под себя. И вот уже я лежу распластанная на полу в подъезде. Благо тамбур у нас стараниями бабушки-соседки застелен мягким ковром. А кораблев хитрый негодяй, нависает надо мной сверху, нахально улыбаясь. «И в жизни ведь не скажешь, что только что его током шибанула. «Ты... ты...» — задохнулась от возмущения я. «Ты же меня так напугал, дурак!» «Прости...» — ласково прошептал он, не скрывая при этом ухмылки а потом наклонился ниже и сладко впился в мои губы. И у меня снова перехватило дыхание, и бабочки защекотали изнутри своими трепетными крылышками. Сердце разогналось, заходясь в груди радостной чечеткой, и я просто утонула в тихом сумасшедшем восторге. Глупая. По самые уши втрескалась в этого гада. «А вы что?» Уже женитесь! Донесся до слуха восторженный детский голосок. И мы с Ромой, как по команде, откатились друг от друга, быстренько и неловко поднимаясь на ноги. Растрепанная после сна Ляська в обнимку со своей куклой выглядывала из-за квартирной двери, хитро прищурившись. Теле-тиле, тесто, жених и невеста! довольно выдала она. Я покраснела так, что щеки запекло, а Кораблеву хоть бы хны. Привалился плечом к стене и самодовольно ухмыльнулся. «Доброе утро, чемпионка!» Невозмутимо поприветствовал он свою племянницу и указал ей взглядом на дверь. «Марш умываться и чистить зубы! У нас полтора часа на сборы!» Ляська скорчила недовольную мордашку, но ослушаться дядю не посмела. Быстренько вернулась обратно в квартиру вместе со своей куклой. Как только она ушла, я развернулась всем корпусом к кораблеву и с негодованием уставилась в его красивые глаза. «Так я не поняла, тебя и правда током ударило, или это был спектакль?» «Правда ударило», — кивнул он с таким видом, будто полученный электрический разряд — это лучшее, что случалось с ним в жизни. А я тут же забыла про гнев и снова забеспокоилась. «Тогда нужно ехать в больницу. Пусть тебя осмотрит врач». «Да ну прям, Оксана!» — отмахнулся Рома. «Со мной все в порядке. Сейчас посмотрю, что там не так, почему пропускает». С этими словами Рома двинулся к противоположной стене, где располагался щиток. Я широко распахнула глаза, шокированная его безрассудством, и бросилась к кораблеву на перерез, преграждая собой путь. Эй, эй, с ума сошел! Не смей больше приближаться к щитку. Да ладно тебе, не бойся, все нормально будет, снисходительно улыбнулся Рома, сдвигая меня в сторону. Не смей, я сказала! снова завопила я, вцепляясь изо всех сил в его руку. «Еще не хватало, чтобы ты тут у меня коньки отбросил. Что я потом Светке скажу?» «Да ничего со мной не случится», — поморщился Рома. Только вот после пережитого шока проверять его слова на деле совсем не хотелось. «Не подходи к щитку», — грозно потребовала я, выпучив глаза для устрашения. «Похоже, он не заземлен, Оксан. Это же опасно». «А если бы ты сама туда полезла?» «У меня сосед-электрик. Он там недавно копался не совсем трезвый. Вот, наверное, и накосячил. Пусть сам исправляет. А ты больше туда не лезь. Ну, пожалуйста, Ром, но ради меня». Кораблев склонил голову на бок и мило улыбнулся мне. «Так сильно за меня переживаешь? Еще бы не переживать!» Я несу ответственность за вас с лязькой и должна отправить вас обратно в Томск в целости и сохранности. А как же завтрак? Я приготовлю бутерброды, очень вкусные. И еще у меня есть апельсиновый сок. Ладно, с неохотой издался Кораблев. Только соседу своему прямо сейчас скажи про щиток. А бутерброды я сам сделаю». «Ну не мужчина, а золото!» С лукавой улыбкой произнесла я, приложив руку к левой половине груди. «Не обольщайся. Я собираюсь попросить у тебя кое-что взамен», — заявил Рома. «И что же?» «Ляське надо волосы завить этой штукой, как это? там». Светка мне весь мозг вынесла. Пришлось пообещать ей, что сделаю». «Но, понимаешь, вот это вот вообще не мое!» Я прикрыла ладошкой рот и хихикнула, представив такую картину. Рома с плойкой в руках старательно завивает кудряшки своей очаровательной племяннице. «Ну тогда бутербродами ты не отделаешься!» «Весело пообещала я ему!»